Может, за границей подарили. Взял из ящика стола мощный карманный фонарь. Ещё солнечные очки нужны, чтобы никто не знал, сколько мне лет. Фирменные рево с тёмно-синими стёклами оказались в самый раз. Я замахнулся было и на Rolex Oyster, которым отец очень дорожил. Однако, поколебавшись от этой идеи, я отказался. Красивые часы.